Маршал приказал мне быть в комнатах царевича и в случае какой-нибудь перемены немедленно его уведомить. Тут же находились два врача, два хирурга и караульный офицер. С ними я обедал за столом, приготовленным для царевича. Врачи были немедленно позваны к царевичу, он был в конвульсиях и после жестоких страданий около пяти часов пополудни скончался» я тотчас дал знать о том маршалу, который в ту же минуту донес царю. По царскому повелению внутренности его трупа были вынуты, после того тело положено в гроб, обитый черным бархатом. По рассказу же Александра Румянцева, изложенному в известном письме его, сохранившемся у многих в рукописи, какому-то Дмитрию Ивановичу Титову, 27 июля 1718 года смерть царевича произведена была задушением по приказу царя для избежания публичной казни Петром Андреевичем Толстым, Иваном Ивановичем Бутурлиным, Андреем Ивановичем Ушаковым и им Румянцевым. А как пришли мы в Великие Сени перед камерой царевича, то стоящего тут часового Ушаков Яко от дежурства начальник дворцовой стражи отойти к наружным дверям приказал. Якобы стук оружия недужному царевичу беспокойство творя вредоносен быть может. Затем Толстой пошел в упокой, где спали его царевича постельничий, до да гардеробный, до да кухонный мастер. И тех от сна возбудив, велел немешкотно от крепостного караула трех солдат Во двор послать, и всех челядинцев с теми солдатами, якобы к допросу в коллегию отправить, где тайно повелел под стражу содержать. Итак, во всем доме осталось лишь нас четверо, да единый царевич, и той спящий, ибо все сие сделалось с великим опасательством, дабы его безвременно не разбудить. Тогда мы слишком возможно тихо перешли темные упокои и с таким же предостережением дверь опочивальни царевичевой отверзли, якобы мала была освещена от лампады пред образами горящей. И нашли мы царевича спящего, разметавший одежды, якобы от некоего сонного страшного видения, да еще по времени стонуща. Бе-бой вправду не нужен Вельми, так что и святого причастия того дня вечером, по выслушании приговора, сподобился из страха, да не умрет, не покаявшись в грехах. С той поры его здравие далеко лучше стало, и, по словам лекарей, к совершенному оздоровлению надежду крепкую подавал. И не никто из нас его мирного покоя нарушати, промеж собою сидящие говорили, «Не лучше ли, де его, во сне смерти предати, и тем от лютого мучения избавите? Абача совесть на душу налегла, да не умрет без молитвы. Сие мыслив и урепясь силами, Толстой его царевича тихо толкнул, сказав, «Ваше царское высочество, восстанете!» Он же, открыв очеса и недоумевая, что сие есть, седя на ложнице и смотрящий на нас, ничего же от замешательства не вопрошая. Тогда Толстой приступив к нему поближе, сказал, «Государь царевич, по суду знатнейших людей земли русской, ты приговорен к смертной казни за многие измены государю-родителю твоему и отечеству. Все мы, по его царского величества указу, пришли к тебе тот суд исполните. Того ради молитвы и покаянием приготовься к твоему исходу, ибо время жизни твоей уж близ есть к концу своему». Едва царевич сие услышал, как вопль великий поднял, призывая к себе на помощь. Но из этого успеха не возымев, начал горько плакаться и глаголя «Горе мне бедному, горе мне от царской крови рожденному, не лучше ли мне родитеся от последнейшего подданного». Тогда Толстой, утешая царевича, сказал «Государь, яко отец простил все прегрешения и будет молиться о душе твоей, но яко государь монарх, он измен твоих и клятвы нарушения простить не мог, боясь, да в некое злоключение отечества свое повергнет через то».